Глава четвертая. Рукопашная. При падении он больно ударился ногой, но вскочил, провожая взглядом уходящий паровоз. Сергей любил паровозы до самозабвения, а сейчас собственными руками отправил эту машину в крушение. Катастрофу. Припадая на ушибленную ногу, он отправился назад, к месту встречи с группой. Идти пришлось по перелеску. Передвигаться по рельсовому пути удобнее – но опаснее. Не успел Сергей доковылять до группы, как издалека донесся сильный удар, а потом взрыв. Это взорвался котел паровоза. Почти сразу послышался скрежет, потом еще два взрыва. Приходилось только гадать, что случилось. Сергей не знал и не мог догадаться, что этот паровоз врезался в другой, стоящий под парами на станции. От удара по очереди рванули два котла. Осколки задели паровоз на соседнем участке, и его котел разорвало. В итоге три уничтоженных паровоза на станции, для немцев большие материальные потери и парализованная станция. На расчистку путей времени уйдет много. «Ты почему так долго?» встретил его вопросом лейтенант. Спрыгнул неудачно. Паровоз разогнал, а получилось, что идти далеко. Зато на станции взрывы, крушения, как и задумывали. «Слышали уже», смягчился лейтенант. «Все». Надо идти. Шумиху у немцев тылу устроили знатную. Они на наши поиски бросят все силы. Войска по охране тыла, фельдполицию, простых полицаев. Идем скрытно. Отряд двинулся через лес. В головном дозоре в полусотни метров впереди шел Ефрей Тарсиницын. За ним гуськом остальные. В арьергарде, прикрывая группу с тыла, двигался Суровихин. Выйдя грунтовки, они залегли и стали наблюдать. Вот не спеша проехал на телеге селянин, и лейтенант уже хотел дать команду поодиночке перебегать дорогу, как раздался треск мотоциклетного мотора, и по дороге медленно проехал мотоцикл с коляской. Пулеметчик внимательно разглядывал опушку леса и дорогу. Если бы даже один разведчик рискнул перебежать дорогу, на пыльной грунтовке остались бы следы. Когда мотоцикл проехал, а звук моторов растаял вдалеке, Группа, по приказу Иванова, пересекла дорогу, а Суровихин сломанной веткой стер следы. И снова группа в движении. Однако километра через три лес закончился. Впереди, в полукилометре, была видна небольшая деревня. Лейтенант устроил привал и разрешил принять пищу. Разведчики изрядно проголодались, принялись хрустеть сухарями и открыли банки с тушенкой, запивая все это водой из фляжек. Лейтенант же лег на опушке и наблюдал за деревней в бинокль. Он понимал, уходить надо и подальше от железной дороги. Неровен час немцы пустят вдоль путей собак, выйдут на их след. Но и дальше передвигаться по открытой местности днем – безумие. В деревне шла обычная сельская жизнь. Старик набирал ведро воды из колодца. Пару раз появлялись в поле зрения пожилые женщины. Они кормили кур. Мужчин призывного возраста – не было видно. Лейтенант еще удивился. Неужели немцы не добрались до деревни? Гитлеровцы были охочи до курятины. Они живо перестреляли бы кур и сварили их. Тогда почему собак не слышно? Значит, фашисты в деревне все-таки были. Но ни людей в серой форме, ни машин на улице или мотоциклов у дворов видно не было. В разведке служили люди с авантюрным складом характера. Шустрые, способные на безрассудные поступки, на храпистые, даже нагловатые. Тихие и покладистые, такие сами в разведку не шли, а если случайно попадали, быстро выбывали по ранению или гибели. Сообразительность, сноровка, способность быстро принимать нужные решения в разведке ценились. Вот и сейчас лейтенант решился на шаг нестандартный. Разведчики были в мастеровочных костюмах, в немецких сапогах и с немецким оружием в руках. Только с десяти метров можно было понять, что расцветка на костюмах не немецкая, на гитлеровских больше коричневого цвета и рисунок другой. «Подъем! Строится по два!» Перекусить разведчики успели, жизнь приобрела веселые краски, и потому приказ они выполнили быстро. «Выходим на дорогу и строим к деревне», — скомандовал Иванов. Сам же пошел сбоку, как и подобает командиру. Только вот подразделение уж больно маленькое, половина отделения. Когда до деревни оставалось метров сто пятьдесят, их заметили. С улицы исчезли жители, закрытыми вдруг оказались ставни на окнах. Деревня как будто вымерла. Ничего хорошего от приближающихся солдат жители не ждали. Были здесь уже немцы месяц тому назад. Собак постреляли, свиней в кузов забросили, предварительно связав им ноги. Свининки свеже захотелось. До кур вот только руки у них не дошли. И теперь жители резонно опасались, что их вновь будут грабить. Именовать деревушку разведгруппе нельзя. За нею в двух сотнях метров лес, через него самый короткий путь. Левее в двух километрах село крупное, и наверняка там гарнизон немецкий стоит или полицейская управа. Правее деревни – заболоченная местность, а проходимо ли то болото – неизвестно. Разведчики спокойно дошли до колодца, достали ведро чистой воды, напились и наполнили фляжки. Они спинами чувствовали ненавидящие взгляды селян. Иногда в окнах, на которых не было ставень, мелькали лица. Улица в деревне была одна, да и то короткая. Только разведчики покинули деревню, как увидели, что навстречу им по дороге едет телега, а на ней три полицая. Одеты они были в гражданское, на рукавах Белые повязки с надписью на немецком языке «Полицай» вооружены винтовками, трёхлинейками из трофейного добра». Увидев их, лейтенант сразу скомандовал. «Идем спокойно. По моей команде работаем ножами. Ни одного выстрела». Парни сдвинули ножны на ремнях поудобнее, чтобы при необходимости быстрее выдернуть финки. Времени на принятие другого решения просто не было. Цейтнот полный». Когда до полицаев оставалось несколько метров, лейтенант поднял руку и гаркнул «Хальт! Аусвайс!» И где он только этих слов нахватался? Остановив коня, полицаи спрыгнули с телеги и выстроились в шеренгу. Старший из полицаев выставил вперед левую руку с повязкой. «Глядите, мол, мы полицаи, пособники, помощники Великой Германии». Лейтенант подошел не спеша, неожиданно выхватил финку, и всадил ее старшему полицаю в грудь. Тот еще стоял, не успев осознать, что убит, а лейтенант уже второго полицая наотмышь по шее полоснул. Тут уж разведчики кинулись. Единственный оставшихся в живых полицай успел скинуть руки, но Суровихин ударил его ножом в сердце. «Собаки, собачья смерть!» «Правильно, нам, свидетелей, ни к чему», одобрил действие Суровихина лейтенант, обтирая лезвие ножа об одежду убитого. «Грузите трупы на подводу». «Зачем?» — спросил Сергей Синицына. «Подальше от деревни их увести надо, чтобы каратели жители не постреляли». Об этом Сергей не подумал. И в ножевой схватке он принять участие не успел, хотя был готов к этому. Синицын взял лошадь под узцы и развернул телегу. Общими усилиями они небрежно побросали в нее трупы. Сапер подобрал упавшую винтовку и положил ее на телегу. Заехали в лес. Теперь впереди шел в дозоре ефрейтор. Отъехав от деревни, они загнали телегу в самую глухомань, в кусты. синица обрезал по струмке и хлопнул лошадь ладонью по крупу. «Иди отсюда, милая!» Лошадь неспешно пошла к дороге и повернула влево, видимо, к месту жительства хозяина – конюшне. Группа же двинулась по лесу. Лейтенант вел ее по компасу, забираясь в глушь. «Тут и грунтовых дорог не было», как не было шансов встретить немцев. Это в 1941 году они могли позволить себе ездить на мотоциклах и машинах ночью или в одиночку. Но после массовых нападений партизан или выбирающихся к своим окруженцев спесь у них резко поубавилась. И в 1942 году они даже днем передвигались в составе автоколонн. Разведчики сделали небольшой привал, поели. Сил прибавилось, сидоры полегчали. До вечера было далеко, а лес вскоре кончился. Хуже того, лейтенант немного ошибся с направлением, и они вышли севернее, к развилке шоссейных дорог. На перекрестке стоял патруль и военные регулировщики, клубилась густая пыль от проезжающих танковых и автомобильных колонн. О том, чтобы перебежать на другую сторону дороги, даже и думать невозможно было. Теперь привал получился вынужденным. Судя по звукам, передовая была недалеко, километрах в пяти-семи, поскольку сюда долетали грохотание пушек и звуки разрывов снарядов. А вот пулеметной стрельбы не было слышно. Ее можно было различить километров с трех. Лейтенант решил ждать ночи. Ведь и пересечь они сейчас шоссе, что дальше? В прифронтовой зоне полно различных частей – танковых, артиллерийских, стоят штабы, тыловые подразделения, незамеченными днем не пройти. Спали разведчики по очереди. Впереди предстояла бессонная ночь. Все изменилось за секунды. В небе появилась тройка наших штурмовиков Ил-2. Или, как их называли, горбатых. Они подкрались к шоссе на низкой высоте. За шумом моторов танковой колонны рева авиамоторов не было слышно. Просто с набором высоты в небо взмыли три силуэта. Потом они вошли в пологое пике, и из-под крыльев вырвались огненные хвосты. К земле понеслись реактивные снаряды. Немецкие пехотинцы выпрыгивали из кузовов грузовиков и разбегались. Танки сворачивались с шоссе и разъезжались в стороны. На военном языке рассредоточивались. Когда отгремели взрывы ракет, штурмовики развернулись и открыли огонь из пушек. Исчезли они так же внезапно, как и появились. Разведчики наблюдали за авианалетом с интересом. Где они могли еще увидеть штурмовку неприятельской колонны? К великому сожалению разведгруппы ни один танк не пострадал. Грузовик разнесло на кусти, еще два горели, на поле лежали десятка-два убитых. Но в душе разведчиков появилась гордость и удовлетворение от увиденного. Не все немцам безнаказанно летать над нашими позициями. Частично разбитая колонна довольно быстро приняла походный порядок. Убитых сложили на обочине, при них остался часовой. Через пару часов... Прибыл грузовик похоронной команды. И два солдата, судя по очкам, явно не строевики, упаковали трупы в мешки из крафт-бумаги, довольно плотной и крепкой, погрузили в грузовик и уехали. Немецкие военнослужащие носили на цепочках на шее жетоны с личным номером, просечённым посередине. Одна половина жетона отламывалась и отправлялась в штаб, другая оставалась на убитом. Придумано было неплохо. Мертвого, даже если он сильно обгорал, или был изувечен взрывом, можно было легко опознать. У советских солдат были смертные медальоны, пластиковые пеналы, в которые вкладывались листочки бумаги с личными данными. При попадании в воду или огонь, данные с бумажного носителя уничтожались безвозвратно. Тем более, что многие бойцы из-за предубеждений листики не заполняли. Когда стемнело, группа двинулась в сторону фронта. Сбиться с пути было невозможно. Слышна была постоянная стрельба, над передним краем взлетали ракеты. При подозрительных звуках, раздававшихся поблизости, разведчики ложились на землю и замирали. За пару часов они добрались до второй линии траншей. Такие создавались в километре от первой линии на случай прорыва противника. Солдат здесь было меньше, зато в инженерном плане доты, дзоты, пулеметные гнезда были оборудованы лучше. Дождавшись, Пока по траншее пройдет часовой, разведчики перемахнули на другую сторону. Какое-то время они передвигались короткими перебежками, затем ползком. Впереди послышалась немецкая речь, звуки губной гармошки, и разведчики отклонились влево, подобрались к передовой траншее. Лейтенант собирался отдать приказ перебраться через траншеи, как совсем рядом, чиркнул огонек зажигалки и осветил лица двух солдат, прикуривавших сигареты. Группа подобралась к «Дзоту», где находились пулеметчики. Отползли в сторону. Темно. Немцы, вопреки обыкновению, не пускали осветительные ракеты на этом участке. И лейтенату насторожиться по Почему? Если наши солдаты ракет не пускали из-за их отсутствия, то немцы не освещали нейтральную полосу, когда к русским в тыл уходила их разведка. Они благополучно перемахнули по одиночке траншею, Порадовались, что нет колючей проволоки. От передовой траншеи ползли. Впереди сапер, ощупывающий перед собой землю. Не было случая, чтобы немцы не минировали ближнюю часть земли перед траншеями противопехотными минами. Любили они прыгающие мины или лягушки, как называли их бойцы. Ползти приходилось медленно, друг за другом, вплотную. Ведь стоило отклониться в сторону совсем немного, как можно подорваться». Мало того, что сам будешь покалечен или убит, группа будет раскрыта. И тогда немцы откроют огонь из пулеметов и минометов, потому что кто может быть ночью на нейтралке? Только разведчики, которых противник люто ненавидел. Впрочем, взаимно. Сапер наткнулся на мину, но уже обезвреженную, со снятым взрывателем. О находке доложил Иванову, который полз следом, упираясь в подошве сапог сапера. Лейтенант шепотом выматерился, поскольку понял, Что не фарт это вовсе, снятая мина и отсутствие осветительных ракет, на нейтралке или уже в нашей траншее работает немецкая разведгруппа. Если наши ее обнаружит, то откроет огонь на поражение, и группа Иванова попадет под раздачу. Но лейтенант уже не мог изменить ситуацию. Хуже всего было то, что группа двигалась точно по пути немецких разведчиков. Тем было легче, они знали схемы минных полей, поставленных своими саперами. Было обнаружено еще несколько обезвреженных мин, окончательно укрепивших Иванова во мнении «впереди немцы». Когда, судя по звукам стрельбы, доносившимся из наших и немецких траншей, уже была преодолена большая часть нейтралки, лейтенант решил принять правее и разменуться с чужой группой, поскольку неизвестно, какова численность немецких разведчиков. Иногда они брали наших пленных на хапок. Подбирались большой группой, врывались в наши траншеи со стрельбой, метанием гранат, хватали одного-двоих советских военнослужащих и сразу назад. Отбежав на сотню метров, пускали сигнальную ракету и по русским траншеям, пристрелявшись еще днем, по разведанным целям, начинали бить их минометы. Минометчики у немцев были грамотные, опытные и мины клали точно. И минометами немецкие пехотные части были обеспечены. Даже роты имели 50-мм минометы, не говоря уже о батальонах и полках. Лейтенант опасался именно такой группы. Разведчики сделали короткую перебежку, осмотрелись, скорее прислушались. Глаза к темноте адаптировались. Но дальше двадцати метров даже человека ночью не разглядишь. Ночь безлунная. Потом опять ползком. Сапер снова впереди, ощупывая землю перед собой. Теперь опасались уже советских мин. Наши обычно ставили мины противотанковые, ибо танков боялись. Противотанковой артиллерии остро не хватало. Гранаты и бутылки с коктейлем «Молотова» можно бросать метров за 25, подпустив танк вплотную. Только мало какие танкисты подпустят к себе так близко чужого бойца, посекут из пулеметов. Да и связка из 4-5 гранат тяжелая, далеко не метнешь. Ситуация улучшилась с появлением противотанковых гранат с магнитным дном, прилипавшим к броне. Но и немцы быстро нашли противоядие — стали наносить на броню снаружи цемерит, цементную обмазку. Ползший впереди сапер замер, и Иванов ткнулся головой в подошвы его сапог. «Чужие впереди!» – прошептал сапер, повернув к лейтенанту голову. Тот подполз сбоку и стал всматриваться. «Не вижу!» «Носом! Носом нюхай!» И точно. Немцы применяли для смазки сапог ваксу, а не гуталин, как наши. А еще они пользовались одеколоном. Не перед самым выходом, но чужой нос, особенно человека не курящего, этот аромат улавливал. Лейтенант не уловил ничего, может, ветерок не в ту сторону подул, но саперу поверил. Иванов выдернул нож из ножен и показал лезвие Синицыну, который полз следом за ним. Тот повторил движение, известив Суровихина и Сергея. Приказ был понят однозначно – работать с ножами. Сапер остался на месте. Он – взрывник-профессионал, а не мастер рукопашного боя. Разведчики же выдвинулись вперед. На удачу им попалась воронка от крупнокалиберного снаряда, и они сползли туда. В этот момент Синицын прошептал «Вот они!». Темные тени увидели все. Было их больше, чем разведчиков, ровно вдвое, и волокли немцы за собой тяжелый груз. вы взяли!» Опять прошептал Синицын. В состоянии эйфории, что языка взяли и без единого выстрела ушли, немцы не заметили разведгруппу, притаившуюся в воронке. Они уже проползли немного вперед, когда лейтенант пригнулся и махнул рукой. Разведчики склонились, выслушивая. «Тихонько выбираемся, идем к немцам, работаем ножами». Они кивнули и выбрались из воронки, придерживая автоматы, десяток осторожных шагов, не отрывая подошв от земли, чтобы не наступить случайно на гильзу или брошенную бутылку, и они кинулись все разом на немецких разведчиков, тупые, чавкающие удары, хрипы огнезирующих. Эффект внезапности исчез в доли секунды. Немцы вскочили и тоже схватились за ножи. Опытные враги попались, поняли, что если начать стрельбу, из русских траншей ответят огнем. Дрались остервенело, в тишине, прерываемой тяжелым дыханием. Стонали сквозь зубы. С Сергеем, яростно размахивая золенгеновским клинком, схватился здоровенный немец. Левую руку ему задел, рука вспорол, по коже прошелся, но не всерьез. Оба противника выискивали слабинку. Кто оступится, повернется неосторожно. В таком бою один удар решит исход его. Кому быть победителем, а кому убитым. Сергей имел вес меньший, а подвижность лучшую. Он сделал ложный выпад ножом. Немец отклонил корпус назад, уходя от удара. И левой ногой Сергей ударил ему в голень. Сапогом, да со всей силы. Немец нагнулся и от боли зашипел сквозь зубы. Сергей же перехватил нож и воткнул его в живот врагу. Клинок вошел по рукоятку. Немец опустил голову, посмотрел вниз, схватился за рукоять клинка покачнулся и рухнул на спину. Сергей подскочил, вырвал из раны нож и тут же ударил им врага в грудь для верности. Дерущихся рядом не было видно. Услышав непонятный звук за спиной, Сергей резко обернулся и выставил нож. Но это был лейтенант, державшийся правой рукой за левую. «Порезали меня! Я сейчас!» Сергей выхватил из кармана индивидуальный перевязочный пакет, наторвал зубами оболочку И перебинтовал лейтенанту руку. Зацепило того сильно. Немного выше локти гимнастерка была разрезана. Вся липкая и в крови. Лейтенант сел на землю. «Посмотри, как наши!» На небольшом пятачке, изрытом каблуками, плотно лежали тела. Некоторые друг на друге. Сергей нашел Синицына и Суровихина. Оба уже не дышали. И земля под ними промокла от крови. «Отошли!» Сергей вернулся к лейтенанту. «Глянь, кого они тащили!» Пленный был связан с кляпом во рту, но жив, испуганно моргал глазами. Сергей наклонился к нему с ножом, и тот отшатнулся. «Тихо, свои! Я кляп вытащу, но ты не ори, а то свои же огнем накроют!» Сергей вытащил кляп изо рта пленного и перерезал веревки, стягивающие ему руки и ноги. Бывший пленный выругался и осторожно потрогал затылок. «Здорово они меня по башке саданули!» К разведчикам подполз сапер. «Живы?» Лейтенант ранен, а вот Синицына и Суровихина наповал. «А я слышу, возня стихла. Вот, решил проверить». Сапер показал гранату в руке. «Если бы победу одержали немцы, я взорвал бы их вместе с собой». «Сергей!» — позвал лейтенант. «Я тут». «Ты и сапер, тащите наших ребят». «Не гоже их здесь бросать, хоть похороним по-человечески. Пленный жив? Цел. Я за ним пригляжу». Поднявшись, лейтенант и пленный шли во весь рост. Саперы и Сергей ухватили за ворот маскахалатов убитых и поволокли их по земле. Поднять и понести не было сил. Вскоре впереди раздался лязг затвора. «Стой, стрелять буду. Кто такие?» «Филимонов, ты?» — подал голос бывший пленный. «Агеев?» «Ты чего на нейтралке делаешь?» «Кто это с тобой?» «Подойди один!» Лейтенант подтолкнул бойца вперед, и несколько минут слышался тихий разговор. «Подходите!» Подошли к траншее. Лейтенант спрыгнул, за ним сапер, принял тела убитых. «Из разведки, что ли?» Полюбопытствовал дозорный. Лейтенант не ответил. «Командира позови!» «Спят они!» «Ты что, дурак?» у вас человека из траншеи уволокли дозорный ушел и вернулся с командиром ночью петлиц не видно и лейтенант встал командир взвода полковой разведки лейтенант иванов командир роты лейтенант габриэлян ваши документы ты откуда такой здесь в разведку с документами в кармане не ходят спать меньше надо у тебя из траншеи немцы бойца выкрали и кабы не мы кто Бывший пленный выступил из-за лейтенанта. «Красноармя из Агеев! Я в дозоре был. Так они меня по башке шарахнули, навалились и уволокли». «Но я тебе сейчас сам дам. Спал, небось?» «Лейтенант, нам бы людей в помощь. Моих убитых подальше от траншеи вынести». «Это можно». По приказу лейтенанта подошли четверо заспанных бойцов. Они переложили тела убитых на плащ-накидку и понесли. Габриэлян придержал Иванова. «Слушай, не надо в штабе об Агееве говорить. Как командир командира прошу». «Да черт с тобой. Тем более, что всех твоих обидчиков мы уже вырезали. Утром полюбуешься. Можешь сейчас своих бойцов послать. Пусть оружие соберут. Вот спасибо». И Агеева, и самого Габриэляна запросто могли отдать под трибунал, а потом отправить в штрафной батальон. Бойцы вывели их штабу батальона, вынесли тела. Командир уже не спал, извещенный по телефону взводным. Иванов скинул руку к пилотке, но комбат остановил его. «Оставь разведка. Чем могу помочь?» «Машину бы нам. Или на худой конец под воду. Нам самим тела не донести. Подкинул ты мне задачку. Где я тебе машину ночью возьму? Ладно, отдыхайте пока. Я попробую». Командир располагался в избе, покинутой хозяевами. За лесом она не была видна немцам, иначе бы они засекли штаб и накрыли его из артиллерийских орудий. Сергей, как и другие, улегся на землю и моментально уснул. Показалось, что лишь мгновение он смежил веки, а в бок уже толкают. «Заремба! Подъем! Машина пришла!» На востоке уже серела полоска неба, рядом с избой тихо урчала мотором полуторка. Тела погибших погрузили в кузов. Сергей и сапер забрались в кузов грузовика, лейтенант сел в кабину, и шофер тут же тронул машину. «Убираться надо поскорее. Немцы на звук стреляют, как бы ни накрыли». Кузов полуторки был прострелен в нескольких местах, а верхняя часть борта сзади еще и изрешечена осколками. Видимо, полуторка побывала в передрягах. Сергей забился в угол у кабины. Тут меньше трясло. В голове мелькали моменты ночного боя, Сеницын и Суровихин были бойцами опытными, а погибли. Если бы Сергею достались их противники, сейчас бы он лежал в кабине бездыханном. Случайность, разделившая группу на живых и мертвых. Сергей поежился, в буквальном смысле по лезвию ножа прошел. Ехали долго. Пришлось выезжать к Рокаде, дороге, ведущей параллельно линии фронта, и уже по ней к их дивизии, потому как разведчики отклонились в сторону — И вышли к полку чужой дивизии. Хорошо ком взвода и комбат поверили без документов, не передали их особисту. а тех быстро не вырвешься. И вот грузовик уже подъезжает к штабу их полка. лейтенант показал землянке взвода. Уже расцвело, разведчики взвода успели позавтракать и встретили вернувшихся радостными приветствиями. Однако когда откинули задний борт грузовика, радостно его плестихли, и настроение резко переменилось. Убитых выгрузили. Старшина засуетился, побежал в хозвзвод, взвод договориться о гробах. Лейтенант же с сапером отправились в штаб полка доложить о выполнении задания. Как потом оказалось, разрушенный мост уже был сфотографирован нашим самолетом-разведчиком, как и крушение паровозов на станции, и доклад лейтенанта недоверия не встретил. Присутствующий в комнате комиссар полка воодушевился. «Герои! Настоящие советские патриоты!» Надо статью о разведгруппе напечатать в дивизионной газете. Воодушевить, так сказать. Лейтенант о пожелании комиссара забыл, поскольку надо было писать рапорт и хоронить погибших парней. Да и устал он просто. День выдался суетным. Старшина исхитрился доставить к обеду гробы, бойцы вырыли могилы. Хоронить удавалось не всегда и не всех. В наступлении или отступлении некогда, в бою не до того. Поэтому часто на поле боя оставались непогребенные тела. Если поле боя занимали немцы, они, опасаясь эпидемии в своем тылу, заставляли жителей близлежащих деревень рыть братскую могилу. Когда части Красной Армии наступали, что в 1942 году было редкостью, тактическим успехом, погребением занимались войсковые похоронные команды из нестроевых частей. Тогда и отметки на картах делались, документы погибших передавались в штабы дивизий и полков, похоронки рассылались, данные шли в архивы и семьи пользовались льготами. Погибшие в окружении или при отступлении числились пропавшими без вести. Ротные помощи от государства не получали, а то и вообще подозревались. Вдруг солдат в плен сдался, присяги и родине изменил. Взвод похоронил павших. Лейтенант сказал короткую речь. Разведчики дали троекратный залп из личного оружия. Настроение во взводе было хуже некуда. Синицын и Суровихин были старослужащими, Многие их знали давно и дружили с ними. На поминках выпили не только фронтовые 100 грамм. Разведчики — народ пробивной. Они ухитрялись всегда иметь запасы спиртного. Наши или водки, трофейного, прихваченного из рейдов Шнапса, Рома и еще бог знает чего. Немцы не гнушались опустошать склады покоренных и союзных стран. Вина из Франции, ветчина консервированная из Бельгии, колбаса копченая из Австрии. Впрочем, и техника была разномастной. До четверти танков гитлеровской армии были чешского производства, а грузовики – из всей Европы. Имея запасы, разведчики выпивали редко и меру знали. Штаб рядом. Не приведи, Господь начальство увидит. Да и лейтенант спуску не давал. Его не столько боялись, сколько уважали, поскольку в рейдах риск делили поровну. Но сегодня на поминках взвод набрался изрядно. Набились в одну землянку. Тесновато, но взвод потери понес, потому вместились. Старшина, сидевший рядом с Сергеем, тихо сказал. «Повезло ребятам. Умерли быстро, не мучились. И похоронили их по-человечески. К смерти бойцы на фронте привыкли. Да и как по-другому? Только что вместе читали письмо из дома. И вдруг пуля снайпера, бац, и собеседник твой мёртв. Либо миновокоп, из которого ты только что вышел, угодила. А вот товарищ твой там остался. Случайность или судьба? А еще везение. Сергей сам был свидетелем, как в блиндаж снаряд угодил. Все отделение наповал, а один боец цел остался. Даже царапины нет. Только оглох на одно ухо. На следующий день, когда парни похмельем мучились, пришел комиссар, а с ним... Корреспондент газеты. Корреспондент, младший лейтенант, долго расспрашивал, что да как, и фотографировал разведчиков на трофейную лейку. Сергей на вопросы отвечал кратко. На лейтенанта ссылался. Мол, приказ был, я его исполнял только. Но через три дня дивизионная газета «За нашу советскую родину» вышла на неважной серой бумаге. На второй полосе было помещено фото Сергея, на котором его узнать было трудно, и заметка. Разведчики хлопали Сергея по плечу, подначивали и намекали, а обмыть бы надо. По-своему, по-хорошему завидовали. В поиск ходили все разведчики, а напечатали статью и фото только Сергея. «Ты газету не давай никому, заберут. Пошли, родным, пусть почитают, как их сын воюет. Чтобы гордились, не на кухне подъедаешься». Заметка ли тому была причиной, удачно ли выполненное задание. Но жизнь Сергея изменилась. Лейтенанту дали медаль за боевые заслуги, а Сергея повысили в звании. Он стал сержантом. А через несколько дней его пригласил к себе начальник разведки полка. В комнатушке сидел незнакомый майор. Сергей представился. — Садись, сержант. Я комиссар разведки дивизии майор Осипов. У Сергея сердце ёкнуло в груди. Хоть и не натворил ничего, а начальство найдет повод придраться. Но он молчал. «Пусть майор начнет, тогда станет ясно, откуда ветер дует». «Хорошие кадры в полковой разведке», — похвалил майор. Сергей насторожился. «Мягко стелет, жестко спать будет. Как бы именно по этой пословице и не вышло». «У меня в разведроте парни хоть и опытные, а паровозу у немцев угнать...» Да во вражеском тылу накуролесить у них не получилось бы. Сергей вскочил. Я только приказы товарища лейтенанта Иванова выполнял. Он командиром группы в рейде был. То, что командира не забываешь, это правильно. Садись, мы не на плацу, тянуться не надо. А вот пошел бы ты в дивизионную разведку. Там такие лихие хлопцы нужны. Старлей, командир разведки полка, скривился, как будто лимон надкусил. Ему в разведыводе свои опытные бойцы нужны. Служба, конечно, одна. Старлей майору подчиняется, но за полковую разведку спросят с него, а не с майора. Но разведчики народ прямой, камня за пазухой не держит. А тут переманивают ценный кадр. Да было бы чем. Дивизионная разведка более глубокие поездки и рейды делает. Служба труднее и опаснее. Состав разведроты за два-три месяца меняется наполовину. Старлей вскочил. Лицо его покраснело. «Товарищ майор, мы свои кадры сами растим, не переманиваем», — возмутился он. Знал бы Старлей заранее, что такой разговор пойдет, услал бы Сергея с пустяковым заданием подальше. В разведку брали добровольцев. Служба эта не для всех. У пехотинца служба не сахар, но тот в траншее сидит, локоть товарища чувствует. А в наступлении пушки его поддерживают. Если и бежит пехотинец, так за танком или самоходкой. Ранят – инструкторы в тыл отнесут. А в разведке автономно все, вокруг чужие, и надежда только на товарищей. У разведчиков было много неписанных законов, соблюдение которых свято. Раненых и убитых в разведке всегда выносили. Даже если с превеликим трудом брали языка, который был нужен командованию «позарез», немца убивали, если предстояло сделать выбор – тащить его или же своего собрата, раненого на нейтралке. В дивизионную разведку брали пополнение из полковой разведки, из партизан, из штрафбата. Правда, из штрафников тщательно отбирали добровольцев, и обычно туда попадали один-два из десятка после собеседования с командиром разведроты. Вину и судимость после зачисления никто не снимал. Это происходило только после первого успешного поиска в немецкий тыл. И штрафники тоже разные были – воры, люди, случайно приступившие закон, а то и вовсе попавшие в штрафбат не по своей вине. Скажем, если сломался танк, не двинулся в атаку, не от попадания вражеского снаряда, а коробка передач полетела, что в условиях массового производства на устаревших станках и неквалифицированным персоналом, подростками, женщинами было не редкостью, то все зависело от особиста. Если сочтет малодушием – штрафбат, а уж школе вредительством осознанным признает, так и вовсе к расстрелу приговорить могли». Майор попросил Старлея выйти на пару минут. Но дверь была тонкой, и стоящему в коридоре Сергею было слышно почти все. Командиры начали спорить, но потом сошлись во мнении – пусть решает сам Заремба. Сергей открыл дверь. «Заходи. Так что ты решил?» Сергею жалко было потерять подразделение. Он уже свыкся с разведчиками, а на новом месте еще привыкать надо. Но повод сменить место службы был. Хотелось узнать, что дивизионная разведка делает. Все-таки статус выше. И он согласился. Старлей только головой сокрушенно покачал. «Иди, собирай вещи, сержант. Я жду тебя у машины». Майор же был доволен и не скрывал этого. Голому собраться, только подпоясаться. В тощем сидоре все скромные пожитки. Притва, запасное чистое белье, портянки. Оружие старшине сдал, с лейтенантом попрощался, в землянке с разведчиками. Все известием шокированы были. На машине, видавшем виды ГАЗ-67, за полчаса они добрались до штаба дивизии. Майор запись в красноармейской книжке сделал и писаря вызвал чтобы приказ о переводе и зачислении в отдельную разведроту оформил. «Пойдем, командиру роты тебе представлю». Командиром оказался лейтенант Пчелинцев. «Принимай пополнение, Пчела! Из полковой разведки, парень, это о нем заметка в дивизионке была». Взгляд у лейтенанта был жесткий, оценивающий. «Пополнение, тем более опытное, это хорошо. В первом взводе потери там и служить будет». Майор ушел, а Пчелинцев привел новичка к старшине. Оружие выдай, куртку из немецких подбери. Наши разведчики немецкие маскировочные костюмы любили. Надел пятнистой стороной наружу, летом и осенью носи, наизнанку вывернул, зимой, поскольку куртка была двухсторонняя и изнутри белая, прочная, под дождем почти не промокала, и карманов много. Встретили Сергея во взводе приветливо. а дедовщине и речи не было. В поезде на товарищи надежда быть должна. Не в Бога верили, не в коммунистические идеалы, а в собрата по оружию. Дивизионные разведчики подчинялись только двум людям. Командиру дивизии и начальнику разведки. Только они могли отдавать боевые приказы. Оттого вели они себя вольно и независимо. Одевались зачастую не по уставу. Сапоги почти всегда немецкие, куртки. И кроме штатного автомата – Носили на ремнях неуставные ножи и трофейные пистолеты. Политруки пытались воздействовать. Разведчиков за вольности они не любили. Впрочем, взаимно. Только сделать они ничего не могли. Достать языка из чужих окопов не всякий сможет. Как можно разведчика наказать? На передовую в пехоту отправить? Так для него это что-то вроде отдыха. Рисковали в разведке сильно, потери несли, но и награждали разведчиков чаще других. При отправке на задание медали и ордена, так же, как и документы, старшине на хранении сдавали. Письма, вещмешок, который землянки на нарах лежал. А вот выпивкой не баловались, хотя трофейные бутылки со спиртным в всегда были. Были у разведчиков и суеверия, как у моряков или летчиков. Встретить женщину, санитарку, радистку, секретчицу, так называли шифровальщиц, к несчастью. Было несколько случаев, когда встречалась по дороге к передовой снайпер в юбке или полевая походная жена, и группа нарывалась на неприятности, гибли люди, срывалось задание. Женский полный войне присутствовал в разных ипостасях. Прачки из банно-прачечных отрядов, хлебопёки, зенитчицы, телефонистки. Эти на лихих парней заглядывались. А политработники между собой называли разведчиков «банды головорезов». Но видят око, да зуб не имеют. Осознавали они, что без разведки полк-дивизия слепы. Сами же политработники ближе второй линии траншей к передовой не подходили. Сергей быстро перезнакомился с разведчиками взвода. Командовал ими старшина Гладков. Вообще-то командовать взводом положено лейтенанту, только потери среди командного состава были велики. В разведке, в случае гибели командира взвода, на замену ему назначается наиболее опытный разведчик – и бывало, что взводами командовали сержанты. Для командира дивизии разведрота, расположенная недалеко от штаба, была последним резервом в случае непредвиденной ситуации. Были случаи, когда немцы прорывались мощным танковым тараном, и только разведчики успевали спасти знамя дивизии и вывести штаб в безопасное место. Иногда, в период затишья, когда разведчики не участвовали в рейдах, Они сопровождали в поездках командира дивизии или командира разведки. Был в дивизии взвод охраны, нес службу по охране штаба. Но комдив предпочитал брать в сопровождение разведчиков, стойких и надежных. На четвертый день пребывания Сергея в штабе поднялась суматоха. Выстрелом в грудь был убит наповал офицер связи. Заковыка заключалась в том, что крыльцо избы, в которой помещался штаб, смотрело в наш тыл а не было развернуто в сторону фронта. Стало быть, стреляли из тыла, причем издалека, поскольку звука выстрела никто не слышал. Глушителей в дивизии никто никогда не видел, поэтому резонно предположили, что стреляли издалека, и стрелял наверняка снайпер. Без оптики попасть столь точно издалека могут считанные единицы. Командир дивизии был сбешен. С таким же успехом снайпер мог убить и более высокого чина. Тут же получил взбучку особист. Ему выделили взвод охраны штаба и приказали прочесать местность в тылу. А поскольку разведрота была под рукой и бойцы в ней были опытные, на поиски стрелка были брошены и они. Пчелинцев заданию немного удивился. Это дело войск по охране тыла, НКВД, особиста. Они за это жалование и паёк получают. Но и командира дивизии понять можно. Работа штаба была парализована, Его сотрудники боялись входить и выходить, не зная, что у стрелка в голове. «И кто он? Немец? Наш из дезертиров? Или заброшенные диверсанты?» Вопрос серьезный, и командир дивизии приказал по возможности взять стрелка живым. Пчелинцев приказ до подчиненных довел, однако сильно сомневался, что стрелок все это время будет оставаться на месте. Не дурак же он, в конце концов. Сделал выстрел и исчез, и объявится повторно, может быть, на другой день или через месяц, а штаб все это время будет в напряжении. Взвод охраны под командованием особиста растянулся редкой цепью и прямо от штаба начал прочесывание. Солдатики были в основном из новобранцев или из госпиталей, едва отошедшие от ранений. Пчелинцев, увидев удаляющуюся цепь, сплюнул от досады. Времени, прошедшего после выстрела, и так было потеряно много – И сейчас надо было действовать быстро, иначе стрелка можно упустить. Разведрота была невелика по численности – шесть десятков бойцов. И если выкинуть тех, кто в боевых действиях не участвовал, а это писари, повара, старшина роты, получалось еще меньше. Пчелинцев приказ перед ротой поставил быстро. «Ищем человека с винтовкой, скорее всего с оптикой. Задерживать всех, потом разберемся». При попытке сопротивления стрелять в крайнем случае и по ногам, а лучше всего взять живым. «Направо! Бегом марш!» — и сам побежал первым. Привыкшие к длительным переходам, разведчики бежали быстро, тем более что они не были обременены грузом в сидорах и не волокли пленного. Метров через 400 Пчелинцев приказал. «Стой! рассредоточиться, Искать возможную лёжку стрелка или стрелковую позицию!» Находились они в лесу, на участке его, поросшем густым кустарником. Немного дальше – березы, дуб. Лейтенант нашел точку, с которой был виден штаб. Двадцать метров вправо или влево от директрисы, и входа в штабное здание уже не видно. Лейтенант подозвал бойцов. «Осмотреть этот дуб и деревья справа и слева, пятьдесят метров. Исполнять». Разведчики начали осматривать деревья. И почти сразу один из них подал голос. «Товарищ лейтенант, на дереве недавно кто-то был. Кора местами ободрана, ссадины свежие. Залезь я смотри." Разведчик оставил автомат, снял сапоги и ремень. Ремнем охватил дерево и, опираясь ногами в ствол, полез вверх. У него получалось ловко. Сергей в первый раз видел такой способ. Сам в детстве лазил по деревьям, но не так. Он охватывал дерево руками и ногами. Добравшись до развилки, разведчик задержался. «Штаб как на ладони! Чужой здесь был, обрывок веревки есть!» Разведчик ловко спустился вниз. «Всем искать гильзу!» Гильзу нашли быстро. Среди прошлогодней полузгнившей листвы и свежей травы она в глаза не бросалась. Была она винтовочная, немецкая, причем двоенного военного выпуска, латунная, и для знающего человека это говорило о многом. Во время войны немцы столкнулись с нехваткой цветных металлов, и гильзы для автоматов и винтовок стали делать стальные, лакированные. Качество их было хуже, поэтому снайперы для стрельбы отбирали боеприпасы из довоенных запасов, их качество было стабильно высоким. Стало быть, не случайный человек стрелял, опытный и, скорее всего, немец. Русский, даже заимев трофейную винтовку, выбора боеприпасов лишён. Да и где он найдет снайперскую винтовку, если она и у немцев редкость? Оптика – вещь качественная, дорогая, и рядовому охотнику ее не доверят. «Рассыпаемся цепью, ищем след!» Тупо идти цепью, надеясь на удачу, потеря времени. Снайпер сделал выстрел и уходит. «Догнать можно, если след взять. Собака бы очень кстати пригодилась. Да где ее взять?» У наших собаки в основном использовались в целях охраны в лагерях. Это уже после войны питомники появились, переняли немецкий опыт. Но среди разведчиков многие умели читать следы. Опыт был. Да и охотничали до войны некоторые. Через полсотни метров след нашли. Четкий отпечаток советского сапога. Ну так и разведчики в немецкий тыл ходили в немецких сапогах. След свежий, заветриться не успел. Разведчики кинулись по нему, как и щейки. Азарт появился. Когда след пропадал на старой хвоя, искали давние, находили, местами даже бежали. Пчелинцев опасался, что взвод охраны, увидев бойцов его взвода в с сдуру откроет огонь. Но обошлось, потому что особист повел солдат дальше, вперед, уйдя от следа. А пчела, как его звали бойцы, особисту не подсказал но для этого надо было задержаться самому или отправить посыльного. Через полчаса один из бойцов подбежал к лейтенанту и показал кусок пергаментной бумаги. Пчелинцев помахал ею в воздухе, потер между пальцами. Бумага была жирной с одной стороны и пахла салом. Немцы сало уважали, и спецподразделения, вроде парашютистов, диверсантов и снайперов, снабжались брикетированным салом. Пчелинцев еще раз убедился, что его догадки в отношении убийцы – немец, снайпер – верны. Стрелок на ходу перекусывал бутербродом с салом. Как же, сложную работу выполнил, можно и подкрепиться. Но отдыхать не лег, уйти торопился и потому перекусывал на ходу, что для педантичных немцев было редкостью. След постепенно поворачивал в сторону фронта, и Пчелинцев забеспокоился. «Эдак Фриц возмездие избежит!» Линию фронта перейти очень сложно, но не факт, что невозможно. Немец может условный сигнал дать, батарея или две откроют шквальный огонь по передовой, а потом перенесут огонь вглубь, на вторую линию наших траншей. Пока солдаты от огня прятаться будут, можно будет на нейтралку просочиться и залечь в воронке до вечера. Разведчики выскочили на грунтовую дорогу, по которой к передовой ехал конный обоз, везли продовольствие. Пчелинцев сразу тянулся к издавому. «Привет, батя. Ты не видел бойца в такой же, как на мне, куртке? Винтовка на плече у него». «Нам не попадался». «Уже удача. Немец или дорогу перешел, или по грунтовке в сторону фронта двинулся». Бойцы, обследовав землю по ту сторону дороги, развели руками. Никаких следов. «К фронту идет, сволочь!» Разведчики побежали по дороге. По прикидкам Пчелинцева, разрыв во времени уже заметно сократился, минут пять-десять всего был. И разведчики, хоть и передвигались быстро, не забывали поглядывать по сторонам и вперед. Дорога плавно повернула, и разведчики увидели впереди, метрах в трехстах, бодро шагающего солдата в маск халате с винтовкой на плече. Ну, теперь не уйдет. Но когда по дороге бежит полсотни солдат, шума не производит немалый как стадо буйволов на тропе к водопою. Дистанция уже начала сокращаться, как немец вдруг обернулся. Увидев преследователей, он мигом нырнул в лес. Последнюю сотню метров разведчики шли медленно, выискивая след от сапог на пыльной дороге. Следов от повозок и сапог было множество, но это должен был идти поперек дороги. Наткнулись на следы подошв и сразу повернули вправо, куда нырнул немец, по следам, Траве примятой, которая не успела распрямиться, и сломанным веточком на кустарнике преследовали безошибочно. Но держались настороженно, в руках автоматы со взведенными затворами. Выстрел ударил очень неожиданно и близко. Пуля содрала кору с дерева рядом с одним из разведчиков. Немец промахнулся. Рука ли после бега дрогнула, или ветка дерева пулю отклонила, но разведчики мгновенно залегли. У немецких снайперов была дурная привычка использовать разрывные пули СС-20, наносящие обширные, кровоточащие раны. Лейтенант ткнул пальцем в одного взводного и показал влево, другому взводному – вправо. Те правильно поняли приказ. В тылу зачастую общаются жестами. Взводные стали обходить стрелка с обеих сторон. А один взвод открыл огонь. Разведчики знали, что немец замаскировался и уйти не успел. И главное сейчас — не дать ему возможность даже головы поднять. Стреляли короткими очередями, так, чтобы пули летели параллельно земле, да по очереди. То один разведчик давал короткую очередь и бросался вперед, то другой. Укрывались за деревьями, пометуя, что перед ними снайпер. Когда подобрались близко, лейтенант из-за дерева окликнул. «Сдавайся! Оружие в сторону, чтобы мы видели! Не выполнишь — закидаем гранатами!» Несколько минут было тихо, потом в кустах хлопнул выстрел. И причем не винтовочный, а пистолетный. Разведчики стали подползать к стрелку. Один совсем осмелел, поднялся. «Готов, снайпер!» «Застрелился, сука!» Разведчики собрались вокруг трупа. И винтовка с оптическим прицелом тут. На спине снайпера раница стелячьей кожи. Рядом с правой рукой лежит выпавший из нее пистолет. «Обыщите!» У немца никаких документов при себе не оказалось. Впрочем, обыскивали для очистки совести. Ни советские, ни немецкие разведчики во время похода в чужой тыл документов при себе не имели. Но самоубийство среди немцев было редкостью. Жизнью они дорожили. Все объяснил эсэсовский мундир под мастеровочной курткой. Перед разведчиками лежал фанатик, идейный враг. «Таких не призывают. Они сами идут добровольцами». «Оружие заберите, ранец!» Винтовку и пистолет забрал старшина Гладков. Однако, подумав секунду, отдал пистолет Сергею. «Владей!» Трофейные пистолеты были у каждого разведчика. В ближнем бою, в чужих траншеях, оружие удобное. По штату разведчику пистолет не положен. Но их имели все, поскольку в этом была настоятельная необходимость. Сергей снял с немца ремень, стянул кобуру и нацепил ее на свой ремень. Парабеллум имел точный бой, отлично сидел в руке, был прикладист, однако боялся загрязнений. В этом отношении наши ТТ, Наганы, да и немецкие Вальтеры были надежнее. Тело немецкого снайпера бросили в лесу. Зачем его нести в штаб, если есть целые роты свидетелей его гибели? По возвращении Пчелинцев доложил полковнику об уничтожении снайпера. «Я же просил живым взять!» Полковник был зол. «Эсэсман, сам застрелился». Полковник остыл. Он понимал, как было трудно вычислить по следам и догнать снайпера. Такие бойцы, что с нашей, что с немецкой стороны, были профессионалами высокого класса. «Ладно, собаки — собачья смерть. А где взвод охраны?» «Наверное, особистых уже до самой Москвы довел. Цепью. Пошути мне, скройся с глаз долой». Можно подумать, лицезрет начальство — великая радость. Особист с солдатами вернулся, когда штаб уже работал в своем обычном режиме. Узнав новость о снайпере, внешне никак на нее не отреагировал, но злость затаил. Разведчики не любили особиста. До него на этой должности был колковый мужик, но он погиб при бомбежке. Вот того уважали. Уж если он брал кого-то в оборот, так за дело». А нынешний больше власть свою показывал, втихую пьянствовал, до да доносы от сослуживцев на товарища собирал. Только в разведке друг на друга не стучали, и если бы узнал случайно кто, стукачок прожил бы до первого выхода на нейтралку. Следующей ночью за линию фронта ушла группа из второго взвода. Вернулась она на следующую ночь. Разведчики притащили унтер-офицера взвода связи. Чин невеликий, но знал унтер много не меньше иного генерала, ведь через взвод связи шли шифрованные переговоры корпуса, и на допросах в разведотделе унтер-офицер пел без остановки. Ввиду ценности пленного его переправили в штаб армии, там и переводчик хороший был. Через пару недель непосредственные участники захвата получили по медали «За отвагу». Медаль эту бойцы на фронте ценили, штабным такие не давали. Старшина из второго взвода с дружками награду обмыл, как полагается, но в меру, и направился в бано прачечный отряд, к Зазнобе, награды похвастать. Да на свою беду, особиста встретив, честь ему не отдал. А тому разведчики, как заноза в пятой точке. Особист взвился от негодования. «Почему командиру, старшему по званию честь не отдаете?» Старшина был на кураже и послал особиста куда подальше. Разъяренный особист остановил проходящих пехотинцев и указал им на старшину. «Арестовать!» Сопротивляться и усугублять этим свою вину разведчик не стал. Сам снял пояс с бурой и ножными. Особист занимал отдельную маленькую избу. В одной комнате было что-то вроде кабинета, в другой – кровать. Для арестованных во дворе – крепкий сарай. Когда были арестованные, автоматчик из взвода охраны стоял на посту и караулил задержанного. Старшину сразу заперли в сарае, а особист принялся строчить командиру дивизии «Рапорт». Да, пьяный старшина второго взвода не соблюдал требований устава, оскорблял матерными словами советского командира и пытался ударить его. Командиру разведроты инцидент стал известен уже через полчаса. Выручить из беды разведчика собрата – святое дело. И Пчелинцев отправился к особисту. Надо было заминать конфликт. Но у особиста взыграла гордыня, и он решил потоптаться на разведке и досадить Пчелинцеву. Примирение сторон не получилось, хотя лейтенант особиста уговаривал. Пока суть до да дела, вечер настал. А может, Пчелинцев специально резину тянул? Кто поздним вечером рапорт комдиву понесет? Дело-то не срочное. Только накликал особист на себя беду. Пчелинцев наедине разговаривал с командиром первого взвода Гладковым. И о чем они шушукались в пустой землянке, никто не знал. А утром у избы особисто прогремел взрыв. Свиста мины или снаряда никто не слышал. И надо ли говорить, что разведчики подхватились. Одним из первых у места взрыва оказался Гладков. Пчелинцев, как бы невзначай, очутился у сарая и приказал часовому бежать за санинструктором. Стоило ли сомневаться, что к моменту, когда прибежали штабные и инструктор, сарай был пуст? Об арестованном никто и не вспомнил. Бумаги на него в штабе не получали. А когда проверили дела на столе и в железном ящике у особиста, обнаружили только доносы. Для выяснения причины взрыва вызвали саперов. Те предъявили хвостовик мины, причем немецкого производства, и картина стала ясна. Останки особиста похоронили с воинскими почестями в закрытом гробу, потому как части тела собирали долго. Видимо, осабист насолил многим, иначе появились бы вопросы. Как упала немецкая 81 миллиметровая мина у избы особиста, если дальность полета ее от передовой была на километр меньше? Но выглядело все реально. Многие ничего не заподозрили, мало ли на фронте случаев трагической гибели солдат и офицеров. Через несколько дней прибыл новый особист, и некоторое время он пытался опрашивать бойцов, даже осколки мены из бревенчатой стены ножом выковыривал. Но вел он себя смирно, к разведчикам попусту не приставал. То ли сам понял, то ли надоумил кто. Каждый хотел на войне выжить. Только от них под пули шли, а другие за их спинами отсиживались. Бродил потом по дивизии неясный слушок, но доказательств не было, так он и затих со временем.